Глава сорок шестая Но Холлом выстрелил раньше, и Эмили дернулась, как будто съехала на поезде. Ее пуля улетела неизвестно куда. Ее отбросила через пару кухни, она завалилась на бок, проехалась по плиткам пола и ударилась спиной об одну из них. окровавленная рука оказалась под телом и громко хрустнула, когда Эмили застыла. «Как раз вовремя», — сказал Баркли. «Господи, Роб, да что с тобой такое сегодня?» Я подбежал к Эмиле. Пуля прошла через горло, вырвав клочок плоти, и вышла с другой стороны, оставив на полу лужу крови и ошметки тканей. В ее горле что-то заклокотало, и в следующий миг кровь захлестала фонтаном. Я схватил ее перевязанную руку, прижал к шее. «Держи так!» — велел я, надеясь, что это правильно. «Прижми крепче!» Она посмотрела на меня. Грудь ее вздрогнула, словно кто-то пытался вырваться из ее сердца. Не особенно яростно, но решительно. «Ой!» — выдохнула она. Эмили снова вздрогнула, и от движения грудной клетки с крови выскочил из кровавого месива на шее. «Прошу тебя, Эмили!» — сказал я. «Держись! Не умирай!» Ее губы задвигались, но на этот раз не прозвучало ни слова. Лишь в горле то и дело влажно чавкало. «Звоните в скорую!» — прокричал я Холому. Он стоял, окаменев, держа пистолет перед собой, ошеломленный. «Вызовите врача!» «Вся бригада сейчас заняты на Сан-Арман-Сёкл», негромко произнес Баркли, будто думая о чем-то другом. «Извини, не повезло твоей подружке!» Эмили казалась смущенной и испуганной. Она не сводила с меня глаз. Сначала мне показалось, что ее левую руку сводит судорогой, но потом я понял... Что она пытается сделать украдкой? Я провел ладонью по ее руке и попытался вынуть пистолет из тиснутых пальцев. Баркли понял, что я делаю. «А, вот и оружие!» — сказал он. «Как хорошо, что вы принесли с собой пистолет! Только вряд ли у вас что-то получится! Вы же не станете в меня стрелять?» Я вынул пистолет из руки Эмили и поднялся. «Не делайте этого, сэр!» — угрюмо проговорил Холлом. «Шериф, я звоню в скорую». Оружие показалось мне тяжелым. Оно было теплым от вспотевшей горячей руки Эмили. Все, что я знал об оружии, было почерпнуто из телепередач и тогда же забыто. Но я посмотрел на пистолет, взвесил его на руке, понимая, что от меня, по большому счету, требуется только спустить курок, а все остальное случится уже само собой. Эмили кашлянула и издала звук, похожий на далекий крик грача, разбушенного в ночи. Я снова посмотрел на нее, но ее уже не было. Я не увидел, как она умерла. Эмили ушла, а я в тот миг не смотрел на нее, как и никто другой. Она ушла одна. Я развернулся к Баркли, размышляя, не спустите ли мне все-таки курок. — Не переживайте, — сказал шериф. — Она все равно быстро скатывалась на самое дно. Уж поверьте мне. Теперь, что касается оружия. Он сунул руку в карман. Я нашел это в спальне. Затем вынул что-то и показал, чтобы я как следует рассмотрел. Это был пистолет. Холлом тоже посмотрел, потом перевел взгляд на меня. — Я впервые это вижу, — проговорил я, выпрямляясь. — Холлом, вы должны мне поверить. — Спрятан под кроватью, — сказал Баркли. — Жалкая попытка. Вам еще многому предстоит научиться, дружище. Я начал поднимать руку с пистолетом Эмили, рука сильно дрожала. холм выругался и двинулся на меня, держа оружие наготове Мистер Мур, не делайте этого! — произнес он. — Я слышал, что вы сказали. Давайте все обсудим. Успокойтесь и не усугубляйте ситуацию. Ситуацию уже никак не усугубить. Эмили была права. Этот тип с самого начала все знал. — Мистер Мур, прошу вас, не вынуждайте меня! Баркли поднял оружие и нацелил на меня. «Двое против одного, мистер мор «Очень!» Я умолк, слишком поздно заметив, что на руках шерифа медицинские перчатки. Я положил палец на спуск. Баркли развернул руку и выстрелил. Пуля попала холому прямо в грудь. Тот пошатнулся, заваливаясь назад. Баркли выстрелил снова и холом упал. Спустя миг он попытался сесть. «Что-то сказать?» перекатиться на бок. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Наконец Холлум сумел повернуться лицом к шефу, начал что-то говорить и снова упал. Наверное, он умирал несколько минут, но, по большому счету, с ним было покончено именно в этот миг. «Вы ненормальный?» — наконец-то сумел выдавить я. «Что? Какого?» «Это вы виноваты», — заявил Баркли. «Ро был не самым свекалистым полицейским на свете, но был дотошным и честным. Вы открыли для него дверь туда, куда ему не следовало заглядывать. Это вы его убили. Надеюсь, вы гордитесь собой. Я, между прочим, крестный его ребенка. Мне казалось, я нахожусь в комнате с ненормальным из другого мира, логика которого диаметрально противоположна моей». Я шагнул назад, едва сознавая, что у меня в руке зажат пистолет Эмили. Шагнув, я врезался в стол, который мы по настоянию Стеф купили как-то на выходных на оси дырки. На него выкладывался каждый свежий номер ее журнала, и лежал так неделю после публикации. Журнал за последний месяц каким-то образом оказался на полу, и по нему уже успели пройтись. — Успокойтесь. Я не собираюсь вас стрелять, мистер Мур, — сказал Баркли. — Во всяком случае... — Раньше, чем нужно. У меня и без того три мертвых тела. И надо же возложить на кого-то ответственность, в особенности за девушку в бассейне. Работа проделана большая, и я не хочу, чтобы она пропала впустую. — Это вы сделали с ней? — Нет, конечно, это устроили другие друзья орнера Теперь все бразды правления у них в руках. Это они как раз и сунули снова вилку в розетку, отчего получилось такое безобразие. «Какие друзья? Кто они?» На какой-то миг Баркли растерялся, словно мой вопрос поставил его в тупик. «Они называют себя «соломенные люди» или как-то так, но, должен признаться, я крайне мало о них знаю. Сейчас всем заправляет человек по имени Пол. От этого типа мурашки бегут по коже, и он с самого начала был сильно недоволен затеянной орнером игрой». Он хотел, чтобы я спрятал концы в воду лично для него. Никаких исключений, никаких поблажек. Я поднял пистолет Эмили. «Я хочу застрелить вас». «Господи, мистер Мур, но ну ничего у вас не получится. Мы ведь уже прошли этот этап. Не обманывайте себя. Я, я все расскажу обо всем. И ничего не добьетесь. На самом деле, только усугубите». Он повертел в руках пистолет. «Это было куплено четыре дня назад в Бойнтоне с вашей кредитной карты. Мы сделали клон, когда ваша покойная приятельница передала нам информацию. Она тогда работала официанткой у Джонни Бо. Я уставился на пистолет, припоминая то утро, когда завтракал с кейзел а Эмили, Джейн, официантка, взяла у меня карту и ушла с ней внутрь ресторана». «Конечно, мне придется проделать некоторую работу, чтобы было очевидно, кто ее убил», — продолжал Баркли. «Хотя это может оказаться и роб. Он действовал в рамках самозащиты, когда мы вместе с ним пришли в дом и увидели, что вы сделали с той несчастной девушкой в бассейне. Пока не знаю и еще не думал об этом. Но кобура этого пистолета плавает с другим мусором у вас в бассейне. Так что начало положено». «Ничего не выйдет», — — сказал я, ощущая, как кружится голова. — Не выйдет у вас спихнуть все на меня. Я всего лишь продаю недвижимость. Кто поверит, что я ни с того ни сего сотворил такое? — Да это случается сплошь и рядом. Человек живет себе спокойно, а потом раз — и в новостях только об этом и говорят. А до того все его друзья и знакомые были уверены, что он совершенно нормальный парень. Конечно, они первые скажут «Ну...» Он казался каким-то очень уж правильным, наверное, чересчур правильным. Но это будет после. «Нет», — сказал я, — «люди меня знают». Они думают, что знают. Кроме того, есть и другие улики и свидетельства. Они разбросаны по всему дому, не говоря уже о конторе в океанских волнах. Все, как я сказал. День выдался хлопотный. Сцена готова. Ваш выход. Я пытался придумать как смогу опровергнуть обвинения Шериф видел, что ничего не приходит мне в голову, и улыбался. И улыбка была искренней. — Дальше сами, мистер Мур. У меня дела. Постараюсь, чтобы все заметили, как сильно я занят. Он смотрел, как я подхожу к парадной двери и открываю ее. Жизнь радостно кивнул мне, будто подбадривая. Я медленно вышел на улицу, хотя уже начал понимать, что шериф говорил чистую правду убивать он меня не намерен. А то не получится веселье. Но в следующий миг я вспомнил другие его слова, сердце у меня дрогнуло. Никаких исключений. Я побежал к машине. Понял, что до сих пор, сжимая в руке пистолет, кинул его на пассажирское сиденье, завел мотор и дал задний ход. Пока машина сдавала задом на закругленную дорожку, я прижал к уху телефон. Захлопнув дверцу, выехал на дорогу и направился к воротам жилого комплекса. «Стеф», — сказал я, когда на другом конце ответили, я старался говорить как можно спокойнее. «Я сейчас еду к тебе. Ладно, мне бы хотелось, чтобы ты была одета, как для прогулки». «Но зачем?» — та была озадачена. «Просто выполни мою просьбу, и не откладывая хорошо, я уже скоро буду». Я завершил вызов и проехал в открывшиеся ворота.